Некоторое время все молчали. Питер воспользовался паузой, чтобы послать техника за водой, но когда принесли графины, наполнили стаканы, никто не стал пить. Лукас и Питер обменялись взволнованными взглядами. Джульетту устала утомлять ожидания. «Так в чем дело?» – спросила она. «Я могу идти? У меня такое ощущение, что вы уже несколько дней откладываете этот разговор». Она взглянула на часы, покачала рукой, чтобы сдвинуть браслет с повязки на запястье и разглядеть крохотный циферблат.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 Сказал Лукас и вздохнул. Похоже, он перестал надеяться на то, что разговор начнет Питер. Прошло уже недели две, а из-за вас они мне показались месяцами. Она покрутила колесико завода на часах, и старинный механизм затикал, словно никогда не останавливался. «Дело в том», — Лукас кашлянул в кулак, — «что мы не могли передать тебе все записки». Он виновато нахмурился. У Джульетты дрогнуло сердце. Она подалась вперед, ожидая продолжения. Значит, печальный список пополнится новыми именами. Лукас поднял руки. «Это не то, о чем ты подумала», — быстро добавил он, увидев тревогу на ее лице. «Господи, извини, это совсем другое». «Хорошие новости», — подтвердил Питер. «Записки с поздравлениями». Лукас ответил ему взглядом, подсказавшим Джульетте, что у нее на этот счет может сложиться другое мнение. «Словом, это новости». Лукас посмотрел на нее через стол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 «Ну, так совпало по времени», — пояснил Лукас. «Все только и говорили о тебе», — добавил Питер. «Повтори-ка, что ты сказал?» Лукас глубоко вздохнул. «Бернард шел на выборы единственным кандидатом. Когда мы послали его на очистку, выборы отменили, но когда распространилась новость о твоем необыкновенном возвращении, люди все равно стали приходить и голосовать». «Много людей», — подтвердил Питер. Лукас кивнул.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 И если мы это сделаем, то сделаем, по-моему. Питер нахмурился. Больше никакой лжи, заявила она. Дадим правде шанс. Лукас нервно рассмеялся. Питер покачал головой. А теперь послушайте меня. Это не безумие. И я не первый раз об этом думаю. Черт побери, мне целыми неделями было нечего делать, кроме как думать. Какой правде, уточнил Питер. «Знаю, о чем вы. Что нам нужны ложь, страх...» Питер кивнул. «Но разве мы можем изобрести нечто более страшное, чем то, что уже есть?» Она показала наверх и подождала, пока сказанное до них дойдет. Когда эти бункеры были построены, идея заключалась в том, что мы будем вместе. Вместе, но по отдельности, не подозревая друг о друге, чтобы мы не смогли заразить других, если кто-то из нас заболеет. Но я не хочу играть за эту команду. Я с ними не согласна. Я отказываюсь. Лукас наклонил голову. Да, но... Значит, теперь мы против них. И не против людей в бункерах, работающих изо дня в день и ничего не знающих, а против тех, кто наверху и кто знает. Восемнадцатый бункер станет другим, полным знаний, имеющим цели. Подумайте об этом, вместо того, чтобы манипулировать людьми, Почему бы им не дать права? Пусть знают, против чего мы выступаем, и пусть это направляет нашу коллективную волю. Лукас приподнял брови. Питер пригладил волосы. Подумайте, парни, Джульетта отодвинулась от стола. Не торопясь, подумайте. Я хочу повидаться с семьей и с друзьями, но я или с вами, или буду работать против вас. Я буду распространять правду так или иначе. Она улыбнулась Лукасу. Это был вызов, и он понял, что Джульетта не шутит. Питер встал и поднял руки, сдаваясь. «Можем мы хотя бы договориться о том, чтобы не делать чего-либо необдуманного, пока не встретимся снова?» Джульетта скрестила руки и наклонила голову. «Хорошо», – отозвался Питер, облегченно вздыхая и опуская ладони. Она повернулась к Лукасу. Тот внимательно смотрел на нее, сжав губы, и она поняла, что он знает. Существовал только один путь, чтобы идти дальше – И этот путь его очень пугал. Питер открыл дверь и посмотрел на Лукаса. «Можешь нас оставить на минутку?» – попросил Лукас, поднявшись и подойдя к двери. Питер кивнул. Он повернулся и пожал Джульете руку, когда она в миллионный раз его поблагодарила. Поправил слегка покосившуюся звезду на груди и вышел из комнаты для совещаний. Лукас отошел от окна, схватил Джульетту за руку и потянул к двери. «Ты что, шутишь?» – спросила она. Ты всерьез думал, что я просто согласилась бы на эту работу?» Лука столкнул дверь, закрывая ее. Джульетта недоуменно посмотрела на него, но тут его руки аккуратно обвили ее талию, не касаясь ран. «Ты была права», – прошептал он. Прильнув, он опустил голову на ее плечо. «Я схитрил. Я не хочу, чтобы ты уходила». Его дыхание согревало шею. Джульетта расслабилась, забыла, что хотела сказать в ответ. Обвела руками его спину, положила ладонь на шею. «Все хорошо», – ответила она, с облегчением услышав, что он наконец-то это признал. И она ощущала, как он дрожит, слышала его прерывистое дыхание. «Все хорошо», – вновь прошептала она, прижимаясь щекой к его щеке и пытаясь успокоить. «Я ведь не ухожу навсегда». Лукас слегка отпрянул, чтобы посмотреть на нее. Она видела, как он вглядывается в ее лицо, а в его глазах набухают слезы. Его тело снова начало трястись. Джульетта ощущала дрожь в его руках и спине. А потом, когда Лукас прижал ее и поцеловал, она поняла, что трясло его не от страха, не от паники. Это было волнение. Она всхлипнула, отдавшись поцелую, и голова у нее закружилась даже сильнее, чем от лекарств, которые ей недавно кололи. Она перестала чувствовать боль в тех местах, где руки Лукаса прижимались к ее спине. Джульетта уже не могла вспомнить, когда в последний раз чьи-то губы касались ее губ. Поцелуй закончился слишком быстро. Лукас шагнул назад, взял ее за руки, нервно взглянул в окно. Это все... Это было приятно, сказала она, сжимая его руки. Нам, наверное, следовало бы... Он кивнул в сторону двери. Джульетта улыбнулась. Да, наверное. Он проводил ее через вестибюль идти на лестничную площадку. Там уже ждал техник с ее рюкзаком. Джульетта заметила, что Лукас нашил на лямке мягкие подкладки, беспокоясь о ее ранах. — Ты уверена, что тебе не нужен провожатый? — Сама справлюсь ответила Джульетта, убирая прятки волос за уши и поудобнее пристроила рюкзак на спине. «Увидимся через неделю, ну или около того. Ты можешь говорить со мной по рации». Джульетта рассмеялась. «Знаю». Она взяла его руку и сжала на мгновение, а затем повернулась к большой лестнице. Кто-то из проходящих кивнул ей. Она не была уверена, что знает этого человека, но кивнула в ответ. Другие головы тоже повернулись в ее сторону. Джульетта прошла мимо людей и взялась за изогнутую стальную полосу, которая велась через центр всего бункера. Подняв ногу на первую ступень, Джульетта начала путешествие слишком долгое, чтобы можно было предсказать его исход. «Эй!» – ее окликнул Лукас. Он пробежал через площадку недоуменных муряброви. «Я думал, ты идешь вниз повидаться с друзьями». Джульетта улыбнулась. Мимо прошел носильщик, согнувшись под тяжестью груза. Она подумала о том, сколько близких ей людей недавно ушли, не попрощавшись. «Сперва семья». Она посмотрела вверх вдоль огромной шахты в центре гудящего жизнью бункера и поставила ногу на следующую ступеньку. «Первым делом мне надо повидаться с отцом».